12. В 6 часов вечера фабричный гудок отмерил окончание смены. «Остраумов, за мной!» Появившаяся из клубов пара Зубцова с наслаждением расправила плечи. «Хорошо поработал, хорошо отдохнешь. Следующий час мы провели в фабричной конторе, где мне готовили бумаги о заселении, выдавали пропуска и дозаполняли личное дело. Только после этого мы пересекли уже опустевший фабричный двор, направившись к четырехэтажным черным откопоте рабочим казармам. Деревянная дверь, уплотненная тряпками, тяжело распахнулась, и мы вошли в плохо освещенный сводчатый коридор. Внутри было нечем дышать, фильтры уличной вентиляции почти не работали, и печной дым рвался из тянущихся вдоль стен труб. Кругом дикое нагромождение какой-то мебели, досок, бочонков. Проверка пропусков дежурным, узкая деревянная лестница. Через несколько пролетов — одинокая дверь. Заглянув внутрь, я увидел огромный зал, занявший весь второй этаж. От начала до конца он был заставлен кроватями. Грязные, сбитые с дерева, лишенные всякого намека на белье — Они занимали все место в зале, кроме узкого прохода. У некоторых кроватей стоял порой стул или сундук, но вещи в основном просто висели на вбитых в стену гвоздях. Зал был полон людей. Кто-то спал, раскинувшись накинутой на доски грязной куртки, кто-то то столь в бреду, то ли в белой горячке, кто-то оживленно разговаривал, кто-то читал книгу. Людей в зале было набито, как в полицейскую камеру, а может, даже больше. Выше то же самое. еще одна грязная деревянная лестница, еще один заполненный кроватями этаж. «Что, интеллигенция, не нравится жилье? По лицу вижу, что не нравится. А ты привыкай!» Зубцова хмыкнула. «У тебя-то по одино-квартире при по жилось!» «На простынях поди лежал, да за столом сосновый кофе пил. Ну уж извини, с этим туго у нас». «А что? Здесь все живут?» «Почему же все? С Тимофеем Петрович, например, в городе квартирует, как и другие мелкие начальники. Мастера, конечно, снимают часто, а мы все здесь, куда деться?» Или у тебя, может, секрет есть, как при той плате, что мы получаем, можно в приличном доме комнату снять? Ну так поделись, а то я, сколько ни работаю, все никак догадаться не могу. Но ты не унывай. Ты с нами, с ремонтниками жить будешь. У нас получше». Четвертый этаж был таким же общим залом, только разгороженным досками. Даже не доходящие до потолка — Они образовывали сложный лабиринт коридоров со множеством маленьких, забитых людьми коморок. Откинув ситцевую занавеску, Зубцов пригласил меня внутрь одной из них и сразу же грохнулась на сбитую из досок кровать, с облегчением стягивая сапоги. «Чё стоишь? Падай!» Она кивнула на несколько ящиков, заселенных рогожей и старыми куртками. Или ты думаешь, что я тебя в свою кровать пущу? Зря!» Из угла хотнул Иван Паяло. В отличие от всех остальных, он лежал на самой настоящей железной кровати, вобним с молоденькой черноглазой девушкой, судя по сполшему одеялу, явно не слишком сильно одетой. Лакрицина! Она на производстве патоки работает! представила хихикнувшую девушку Зубцова. Рука ремонтницы переместилась, указывая на сгорбившегося за книгой парня. Макротов Валентин, ветеринар, студент в нашей больнице работает. А это Варя, жена его, упаковщица конфет. Она указала на заплаканную девушку в застиранном платье. Я приготовился было рассказывать жильцам свою заготовленную заранее биографию, но никто даже не попытался со мной заговорить. Макротов весь вечер продолжал читать учебники по ветеринарии. Сидящий рядом с ним варя какой-то истрепанный роман, Зубцова достав инструменты и чинила принесенный стариком сторожем протез, а Иван Паяло, приличие ради все же задёрнув за навеской свою часть коморки, предавался слакриценым светлому делу продолжения рода человеческого за тонкой деревянной стенкой вторили им срывающийся женский стон и чьи-то бессвязные крики в бреду. Где-то напротив, долго на одной ноте, принялся кричать ребенок. Когда вокруг наконец погас свет, я еще некоторое время в ужасе лежал с открытыми глазами. Как вообще можно было решиться лезть во все это, да еще и находясь в здравом уме? Я последний раз осмотрел тонущую в тьме комнату. Из красного угла, печально и строго, Смотрел с медной иконы Парамон Угледержец, покровитель рабочего Люда. Вокруг него на иконах поменьше теснилось множество ангелов с покрытыми дешёвой позолотой крыльями. Я обреченно вздохнул и, укутавшись тяжелым тулупом, рухнул в тяжелый вязкий сон.